Глава 14. София Я просыпалась медленно, не сразу, словно из мягкой ваты, в которую завернули мое тело и мысли. Было тихо, никакого шума, ни голосов, ни шагов, только ровное дыхание рядом теплое, мужское. Сначала я подумала, что все это сон тот самый, который пришел после ночного кошмара, после слез, после того, как я дрожала в чьих-то крепких объятиях. Но сон был слишком ярким, слишком живым. Я чувствовала, как кто-то лежит рядом. Слышу, как поднимается и опускается его грудь. Чувствую его аромат. Теплый, терпкий, с пряной ноткой, как жгучий перец, который не обжигает, а согревает изнутри. Такой запах не может присниться. Его можно только вдохнуть. Я не открывала глаза. Мне казалось, если я пошевелюсь, все исчезнет. Исчезнет эта тишина, это ощущение защищенности исчезнет он. Но тело само выдало меня. Я чуть глубже вдохнула и едва не вздрогнула. Мое лицо, оно почти уткнулась в его плечо, через одеяло, но даже сквозь ткань я чувствовала тепло его кожи. Глаза открылись сами собой, медленно, осторожно. Я видела край футболки, потом щетину на его подбородке. Его лицо было совсем рядом. Он лежал, как и обещал, поверх одеяла, но так близко. Бака спал. Настоящий, живой, здесь, рядом со мной. Его ресницы едва дрогнули от моего взгляда. Сердце стучало. Я отстранилась чуть-чуть, медленно стараясь не потревожить его. Голова напоминала мне, что я не привыкла к так Что мужчина рядом — это опасность, это страх. Но душа... Душа молчала. Только руки дрожали. И не от страха. От того, как странно спокойно было внутри. Я села на кровати. Пижама за ночь сбилась, И я торопливо натянула на себя халат, запутавшись в рукавах. Щеки горели, как будто меня застали за чем-то постыдным. Хотя я просто проснулась. Но сама мысль, что я спала с ним в одной постели, пусть даже под разными одеялами, пусть даже и без прикосновений. Я украдкой посмотрела на него. Он все еще спал. Такой спокойный, почти безмятежный. Как будто ночь для него была легкой. Как будто ему не снились кошмары как будто он всегда мог вот так, просто быть рядом. И тут же в памяти всплыла. Вспомнилось, как я проснулась в темноте, как задыхалась от ужаса, как мне снилось, будто меня снова куда-то тащат, что я кричу, а голос будто вату в горле жевал. Как я проснулась в слезах, и он тут же оказался рядом. Я положила ладонь себе на грудь, будто стараясь успокоить стук собственного сердца. Он меня обнял, успокаивал, говорил — Я помню его голос, низкий, хриплый от сна. Он гладил меня по волосам, по плечу, не как мужчина, который хочет, а как тот, кто бережет. Я впервые в жизни не оттолкнула, не убежала, не сжалась в комок, а наоборот, прижалась, поверила, хотела остаться. Горло снова сжало, но это были другие слезы, не от боли, от чего-то доброго, от нежности, которую я не просила, но получила. Я встала, стараясь не шуметь. Подошла к окну, было еще раннее утро, но на улице уже светало. Воздух за стеклом казался чистым, прохладным, весенним, таким же, как и внутри меня. Я не знала, что будет дальше, не понимала, что с этим делать, но точно знала одно — эта ночь изменила что-то во мне. Впервые за много лет я не проснулась от страха, а проснулась в спокойствии. И это спокойствие пахло им. Бека. Я проснулся от холода. Не от того, что в комнате действительно было прохладно, нет. Одеяло сползло на бок, а рядом никого не было. Пустота. Раньше я никогда не обращал внимания на то, как чувствуется пустое место на кровати, но сейчас оно будто звенело. Слишком тихо, слишком холодно. Я провел ладонью по простыне. Ткань еще хранила тепло, ее тепло. Уткнулся лицом в подушку, и все внутри сжалось. Запах. Легкий, чуть пряный с тонкой нотой чего-то цветочного. Это было как удар под дых, как будто она все еще здесь. Я вдавился в этот аромат глубже, вдыхая так жадно, будто вдыхаю саму жизнь, и как на зло, тело отреагировало мгновенно. Опять. Даже воздух в комнате казался другим, пропитанным ею, вчерашним, этой тишиной, в которой мы лежали так близко, дышали друг другом, даже не касаясь. Я выругался сквозь зубы, резко сел. Провел рукой по лицу, по волосам. Холодный металл часов кольнул запястье, и это немного вернуло к реальности. Надо было идти в душ, быстро, пока мозги совсем не снесло. Ванная гудела от пара, когда я встал под горячую струю. Вода текла по спине, груди, животу. все внутри горело. Глупо, но я снова представил, как она стояла здесь вечером, как распускала волосы, как ее кожа светилась в полумраке. Я не хотел, правда, но хотел ее. «Да одури». Когда я спустился на кухню, София уже была там. Стояла у стола, что-то нарезала в обычном домашнем платье, в легком платке с заправленными за уши волосами. Но даже в этом она сияла. Не как женщина с обложки, не как чужая мечта, а как моя, настоящая. Она повернулась и встретилась со мной взглядом. Щеки вспыхнули, глаза тут же опустились вниз. будто то мы и правда вчера не просто рядом лежали». «Утро доброе», — сказал я хрипловато. Голос все еще не вернулся после сна. И не только сна. Она только кивнула, не поднимая взгляда, и еще крепче сжала нож в руке. А я стоял посреди кухни, будто пацан, которому впервые дали понять. Она уже не просто девочка в беде. Она женщина. Моя женщина. И, черт возьми, я пропадаю. София возилась у плиты, стараясь сделать вид, что все как обычно, но потому как дрожали ее пальцы, было ясно, не получается. Щеки все еще пылали, и даже под платком было видно, как она краснеет. Я молчал, просто подошел к мойке, налил воды в кружку, сделал пару глотков, она не выдержала тишины. Я. Я решила сделать сырники. Зумрат ещё еще спит, и я подумала, вдруг ты голодный. Голодный, кивнул я. Всю ночь не ел. Она замерла с ложкой в руке, а потом коротко хмыкнула. Что-то между смехом и неловкостью. Я отвернулся, чтобы скрыть свою ухмылку. Честное слово, я не хотела ее дразнить, но она была такая живая в этот момент, такая настоящая, что не пошутить было невозможно. «Ты рано встала», — сказал я, подойдя ближе. Она кивнула, не поворачиваясь. «Не спалось». Я видел, как плечи чуть дрогнули. Вспомнила. Ночь. Страх. ее сон как она плакала у меня на груди и как я держал ее, не зная, отпустить ли хоть на миг. «Тебе уже лучше?» — спросил я тише. Она, наконец, обернулась. Глаза серьезные, уставшие, но без вчерашней боли. «Да, спасибо тебе за все. За то, что рядом». Я сжал кулаки в карманах. Хотела сказать ей, что я не просто рядом, что я сгораю от желания быть для нее не просто тем, кто рядом. Хотелось подойти, и прижать, уткнуть, Вдохнуть ее запах, но я не сделал ни шага, только кивнул. «Тебе стоит поесть, а то снова забудешь». «Я не забываю», — пробормотала она, — «просто не всегда хочется». «Со мной захочется», — сказал я с усмешкой и, наконец, сел за стол. Она подала сырники в глубокой тарелке, поставила рядом мед, сметану, подошла к чайнику. «Чай?» «Угу». Когда она присела напротив, я не мог не заметить, как осторожно она двигается как будто ее тело помнило, что мы лежали рядом, как будто между нами было что-то, что никуда не делось за ночь. Я смотрел, как она пьет, как опускает глаза всякий раз, когда я ловлю ее взгляд. И знал, это не просто утро, это уже другой день, новый, после той встречи, в которой она впервые разрешила мне быть рядом. «София», — тихо сказал я, — «если тебе будет страшно, даже посреди дня, просто зови, хорошо?» Она подняла глаза, медленно, и в них была неблагодарность, нет, что-то больше, что-то глубже, будто она сама еще не могла понять, но уже чувствовала, что мы больше не просто. «Хорошо», — прошептала она. И в этом «хорошо» было обещание, что она позовет, и что я обязательно услышу. София. После завтрака в доме стало особенно оживленно, тетя Зайнапс с внучкой суетились в прихожей, готовясь к отъезду. Зумрак металась между кухней и коридором, проверяя, все ли они взяли: документы, воду, термометр, плед. Сегодня была очередь Бекке вести тетушку в больницу, и он уже стоял у выхода, поправляя ворот куртки, и что-то спокойно объясняя Лейли. Я смотрела на него из кухни, стараясь казаться занятой. На самом деле руки то и дело замирали. Вчерашняя ночь, утро. Все было слишком близко, слишком живо в голове. Мне не хотелось, чтобы он уходил и тем более, чтобы он ехал с ней. Я украдкой глянула на Лейлу. Молодая, красивая, ярко одетая. Даже с утра с макияжем, будто не спала вовсе. А уж как смотрела на Бэку Слишком открыто, слишком легко. Словно они с ним сто лет знакомы, а приехали пару дней назад. Она поправила прядь волос, кокетливо рассмеялась. «Бека, ты не забыл, что мы после больницы заедем за журналом? Я уложу бабушку под капельницу и быстро поедем». «Вышла статья, которую я так ждала!» Я сжала губы. «Журнал, статья. Конечно, такая важная причина ехать куда-то вместе, бросив бабушку одну в больнице». Он только кивнул. «Помню, машина уже готова». И повернулся к тете Зайнаб, бережно помогая ей накинуть легкую кофту. Его пальцы скользнули по ее рукаву так аккуратно, так внимательно, что у меня в груди защумил. Лейла, не теряя времени, уже стояла у двери, держа в руках сумочку, которую зачем-то поднял Бэка. Она даже не поблагодарила, просто усмехнулась. «А ты галантный! Неожиданно!» Он снова не ответил, просто открыл дверь. А мне хотелось выбежать в прихожую, схватить его за руку и прошептать. «Не оставляй меня здесь! Не уезжай с ней!» Но я стояла, как вкопанная, потому что не имела права. «Я же никто, просто его фиктивная жена» просто временное. «Мы скоро», — сказал он, бросив взгляд через плечо. «Не на меня, просто в сторону кухни». Я кивнула, хотя он не смотрел, а когда за ними закрылась дверь, мне вдруг стало холодно, очень, будто он унес с собой все тепло из дома. Замрад вернулась на кухню, поставила чайник и бросила на меня внимательный взгляд. «Чего такая бледная?» Я натянуто улыбнулась. «Все хорошо, просто не выспалась». Она фыркнула. «Не выспалась. А выглядишь, будто кислый лимон съела». Я отвела взгляд. Взялась за чашки, на руки дрожали. Ревность была как яд. Медленно, но верно растекалась внутри. Я даже не знала, на кого злюсь больше. На Лейлу, на него или на себя. Мне хотелось снова спрятаться в нашу комнату, под одеяло. Туда, где вчера была тишина и его дыхание рядом. Где было не страшно и не больно. Но вместо этого я стиснула зубы и принялась убирать завтрак, потому что нужно было что-то делать, хоть что-то, чтобы не сойти с ума, пока он там, с ней. После обеда дом снова наполнился голосами. Тётя Зайнап вернулась вместе с Лейлой и Бекой. Я услышала, как хлопнула входная дверь, кто-то рассмеялся. Потом голос бэкки негромкий, спокойный, как всегда. Я сидела на кухне, ковыряя ножом недоеденное яблоко. Всё утро я ходила сама не своя. Внутри разъедало какое-то глупое, жгучее чувство, от которого я не могла избавиться. Я злилась, ревновала, молчала, и, конечно же, сама от этого уставала. Я даже не поняла, как он оказался в дверях. «Эй!» — сказал Бека, чуть приподняв брови. «Поднимешься на минутку? Хочу тебе кое-что показать». Я кивнула и, отложив яблоко, встала. Сердце от чего-то заколотилось чаще. Я все еще была в том же домашнем платье, платок сдвинулся на затылок, И, проходя мимо зеркала в коридоре, я поймала свое отражение, уставшее, немного смущенное, но с каким-то странным тихим светом в глазах. Он ждал у двери, пропустил меня вперед, как будто это было нормально, будто так и надо. Я прошла в комнату, а он закрыл за собой дверь и достал из пакета стопку чего-то. «Держи», — сказал он. «Я тут подумал, ты, наверное, скучаешь. Пока мы туда-сюда, ты одна». Я не знал, что ты любишь. Взял немного всего. На выбор. Он положил передо мной несколько журналов и пару книг. Книги были разными. Одна с цветной обложкой и большим шрифтом, другая с чуть потертым корешком, будто кто-то уже листал ее. Я посмотрела на них, не в силах произнести ни слова. а В горле застрял ком. Он подумал обо мне. Пока я тут с ума сходила, он где-то там выбирал, листал, держал в голове то, что может меня порадовать. «Спасибо», — выдохнула я. «Я даже не знаю, что сказать». «Тогда ничего не говори», — усмехнулся он. «Главное, чтобы тебе было не скучно, а то еще сбежишь отсюда от тоски». «Не сбегу», — ответила я и сама удивилась, насколько серьезно это прозвучало. Он посмотрел на меня внимательно, слишком внимательно, а потом вдруг поднял руку и поправил мне платок легким движением, почти невесомым. Мурашки побежали по спине, я замерла. «А то выглядишь так, будто вот-вот улетишь», — сказал он тихо и улыбнулся. Мягко, словно иначе не мог. Я не знала, куда деть взгляд. Схватила один журнал, открыла его наугад, лишь бы отвлечься, но буквы плясали перед глазами. Я чувствовала его слишком близко, его запах, тепло, голос. «Я оставлю тебя», — сказал он. «Отдохни немного». «Мы вечером соберемся всей семьёй, посидим». «Хорошо». Он уже повернулся, но на секунду задержался в дверях. «Я рад, что ты здесь». И ушел. А я осталась стоять посреди его комнаты со стопкой журналов на руках и горячим, неотступным чувством в груди. Это была не просто забота, это было что-то большее. я впервые за долгое время не боялась это чувствовать. «София». На кухне стояла тишина, нарушаемая легким шуршанием ножа по доске. Я нарезала зелень, медленно, аккуратно, сосредоточенно. После утренней суеты все разбрелись по своим делам, и в доме воцарился удивительно редкий покой. В окно лился мягкий, приглушенный свет. Воздух был теплым, пахло приправами и чем-то домашним, уютным. Я опустила взгляд, подняла очередной пучок укропа, и в этот момент нож соскользнул. Вспышка боли. Короткая, острая. Я вздрогнула. «Чёрт!» — Прошептал я, зажав палец. Кровь быстро выступила тонкой полоской. Сердце подпрыгнуло от неожиданности. Я сжала руку в кулак, инстинктивно подставив ее под холодную воду. И тут в дверях появился Бека. Он как будто почуял, окинул взглядом кухню, увидел меня у раковины и почти сразу оказался рядом. «Что случилось?» — я покачала головой. «Порезалась. Ничего серьезного. Он подошел ближе, развернул мою руку. Губы сжались. Глянул в глаза, спокойно, сосредоточенно. «Сиди, я сам». Я хотела возразить, но он уже взял аптечку, вернулся с бинтом и антисептиком. Осторожно взял меня за запястье. Его пальцы были теплыми, крепкими, надежными. «Щипать будет», — сказал он почти шепотом. «Терпи». Я кивнула и в следующий миг почувствовала холодное жжение. Вдохнул резко. Он перевязал палец, как будто делал это сто раз. Уверенно, бережно. Внутри меня все сжималось. Молчание было насыщенным. Я смотрела на его руки, на серьезное лицо, на бровь, чуть сведенную к переносице. Хотелось сказать что-то простое, чтобы разрядить напряжение. Но вышло другое. То, что уже давно зрело где-то внутри. «Когда ты рядом, мне не страшно», — выдохнула я. Он поднял глаза. И в этот миг воздух будто стал плотнее, густым, ощутимым. Я знала, что сказала слишком много, но не могла отвести взгляда. Он смотрел прямо на меня, без ухмылки, без слов, только взгляд, как будто разглядывал душу. «Не бойся», — тихо сказал он, — «никогда». И его рука, теплая, сильная, коснулась моей щеки. Он просто провел пальцами по коже, и этого было достаточно, чтобы сердце забилось в горле. Я не отстранилась, не могла. Он приблизился медленно, без резких движений, его лоб почти коснулся моего. Я чувствовала его дыхание, теплое, с легким оттенком меда и чая. «Я не должен», — прошептал он. Но губы уже были слишком близко, и он поцеловал. Мягко, осторожно, как будто ждал, что я оттолкну. Я не оттолкнула. Мир на мгновение перестал существовать. Остались только его губы, его рука, все тело, которое будто откликнулось на этот поцелуй. Он отстранился. Смотрел на меня так, словно боялся дышать. Я тоже молчала. Не знала, что сказать, не хотела разрушить этот момент. «София», — прошептал он, — «если я перешел границу...» Я качнула головой. Слишком быстро, слишком яростно. «Нет, не перешел. Уголки его губ дрогнули а я почувствовала, как внутри меня рождается что-то совершенно новое, теплое, настоящее, и впервые за долгое время ни капли страха. Бека. Я смотрел на нее, и все внутри сжималось от этой тишины между нами. Ни слова, ни движения, только ее глаза. Большие, теплые, растерянные, и губы приоткрытые, будто она вот-вот что-то скажет, но не решается. Я не думал, просто шагнул ближе. Медленно, осторожно, чтобы не спугнуть, не разрушить этот странный невесомый момент. Она не отступила, не опустила взгляд, просто стояла, как будто ждала меня. Я поднял руку, коснулся ее щеки. Горячая, такая нежная, как лепесток. И в то же время дрожала едва заметно. Не от страха, от чего-то большего, от желания быть рядом. Медленно провел пальцами к ее волосам, зарываясь в них шелковистые, мягкие, теплые, как будто созданы только для моих рук. Она чуть выдохнула, когда я подтянул ее к себе, не резко, но так, чтобы между нами больше не было воздуха. И тогда я наклонился. Уперся лбом в ее лоб, вдохнул. Боже, как же она пахнет! Сладко, чуть пряно, как свежая выпечка, только что вытянутая из печи. И еще как дом, как то место, где тепло, где ждут, где ты нужен. Ее дыхание сбивалось, а мое стало совсем горячим. Я смотрел на ее губы, мягкие, бархатистые, манящие, чуть дрожащие, и знал, если сейчас не коснусь, сойду с ума. Поцелуй вышел мягким, очень осторожным, я почти не касался, просто пробовал ее вкус, знакомился с ней так, будто в первый раз держу что-то действительно ценное. Она не отстранилась, осталась на месте, позволила. Я чуть сильнее прижал ее к себе, углубляя поцелуй. Губы у нее были нежные, будто сотканные из тёплого и Я чувствовал, как сердце колотится, и её, и свое. Всё смешалось. Кожа, дыхание, тепло, тихий стон, сорвавшийся с ее губ, когда я обхватил лицо обеими руками, прижимая ее ближе. Это был не просто поцелуй, это был глоток жизни, то, чего мне так не хватало, то, чего я даже не знал, что искал. Я не хотел останавливаться, и в то же время боялся зайти слишком далеко, потому что она была... Она... моя София. София. Вечер подошел совсем незаметно, словно кто-то легким движением зажёг в небе сотни звезд. После шумного и насыщенного дня дом постепенно погрузился в уютную приятную тишину. Тетя Зайнап и Лейла отправились отдыхать. зумра и Рашид что-то негромко обсуждали на кухне, а Лим исчез в гараже. Я медленно поднялась в нашу с Бэкой комнату. Сердце билось быстро, как крылья испуганной птицы. На глаза попалась раскладушка, неудобная, узкая, с тонким одеялом, небрежно брошенным на край. Сердце сжалось от вины и нежности одновременно. Он терпит неудобство только из-за меня. Я вспомнила ночь, его тепло, как бережно он утешал меня после кошмара, как спокойно и уютно стало, когда я проснулась в его объятиях. Я смотрела на кровать, потом снова на раскладушку, чувствуя, как в груди разгорается какое-то упрямое желание. Почему он должен мучиться? Почему я должна мучиться? Дверь мягко приоткрылась, и Бека вошел. Босиком, в легкой футболке, волосы чуть влажные после душа. По комнате тут же разлился свежий мятный аромат его геля. Сердце забилось еще быстрее, а слова замерли на языке. «Что-то случилось?» — спросил он, негромко, внимательно глядя на меня. Я глубоко вдохнула, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Нет, просто...» — я запнулась, набравшись храбрости. «Зачем тебе спать на этой раскладушке?» Он слегка удивленно приподнял брови, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Я имею в виду, она ведь неудобная, да и скрипит ужасно. Ты ведь не высыпаешься нормально». Я нервно теребила пояс халата, чувствуя себя глупо, но остановиться уже не могла. «Кровать ведь большая, можно ее разделить?» Ты под своим одеялом, я под своим. Просто спать». Слова сорвались шепотом, и тишина, повисшая между нами, была наполнена напряжением и ожиданием. Я боялась поднять на него глаза, боялась увидеть в них насмешку или раздражение. Но вместо этого Бека мягко улыбнулся и тихо сказал. «Спасибо. Я тоже хотел предложить, но боялся, что испугаю тебя». От его слов сердце подпрыгнуло к горлу. Он боялся меня напугать. Эта простая забота вызвала во мне волну тепла и благодарности. Он ушел в ванную, а я быстро забралась в кровать и легла, повернувшись к стене. Глаза закрыты, дыхание неровное, пальцы нервно комкуют край одеяла. Через несколько минут он вернулся, тихо погасил свет, оставив только приглушенный свет ночника. Я услышала, как он осторожно опустился на другой край кровати. Расстояние между нами казалось огромным и одновременно таким незначительным. Я чувствовала тепло его тела, слышала тихое дыхание, и сердце билось громче с каждой секундой. «София?» — вдруг тихо позвал он, будто проверяя, сплю ли я. «Да?» — голос выдал мое волнение. «Все в порядке?» «Да, просто... странно немного», — честно призналась я. «Мне тоже странно, но приятно». Его голос прозвучал еще тише, почти шепотом. От этих слов по телу пробежали мурашки. Я улыбнулась, хотя знала, что он не может видеть моей улыбки, но почему-то была уверена, что он почувствовал ее. Несколько минут мы лежали в тишине, каждый прислушиваясь к дыханию другого. Тепло, уют, защищенность, все это медленно наполняло меня, вытесняя страхи и сомнения. Неожиданно я почувствовала, как край его одеяла слегка коснулся моего. Сердце снова забилось, чаще, но я не отодвинулась. Наоборот, мне захотелось еще немного сблизиться, сократить это маленькое расстояние. Я едва заметно подвинулась ближе, не решаясь коснуться его первой. Сон медленно охватывал меня, нежный и успокаивающий. И в тот момент, когда я почти уснула, я почувствовала, как его пальцы бережно коснулись моих, переплетаясь с ними, словно говоря без слов. «Я здесь, я рядом». И с этой мыслью я заснула глубоко и спокойно, чувствуя себя впервые за очень долгое время абсолютно счастливой. София. Мы с Беккой вышли из машины, и я улыбнулась, чувствуя, как сердце радостно забилось в груди. Это был наш первый настоящий выход в город вдвоем, и он обещал быть особенным. «Тебе здесь понравится», — Бекка широко улыбнулся, открывая передо мной дверь ресторана. «Здесь отличная кухня». Я слегка смутилась, упустив взгляд. «Я верю тебе». Внутри ресторана было уютно. Приглушенный свет отражался в стеклянных лампах, мягкая музыка едва слышалась на фоне оживленного разговора гостей. Мы сели за столик у окна, и я, чуть наклонившись вперед, внимательно рассматривала меню, чувствуя, как взгляд Беки согревает мою щеку. «Что будешь пить?» — спросил он, не отрывая от меня взгляда. «Чай, наверное, просто чай». бэка кивнул официанту, передавая заказ, и снова улыбнулся мне той самой улыбкой, от которой сердце так странно и сладко сжималось. «Рад, что ты согласилась сегодня выбраться. Мне хотелось, чтобы у нас был особенный день». «Он уже особенный», — тихо ответила я, чувствуя, как на щеках вспыхивает легкий румянец. Мы говорили о мелочах, смеялись, и время пролетало незаметно. Я уже начала расслабляться, когда взгляд мой вдруг упал на женщину, сидевшую за соседним столиком. Что-то болезненно знакомое мелькнуло в ее осанке, в том, как она неуверенно двигала рукой, придерживая чашку. Сердце сжалось, словно от предчувствия беды. Женщина повернула голову, и я замерла, почувствовав, как кровь стынет в жилах. «Амина?» — прошептала я едва слышно. Она вздрогнула, резко подняв на меня глаза, и я невольно вскрикнула, увидев ее лицо. Оно было бледным, осунувшим, Под глазами лежали темные круги, губы потрескались и побледнели. Я отчетливо видела следы синяков на ее, когда она неловко поправила рука в платье. «София!» Ее голос был таким тихим и хриплым, что я едва его расслышала. Я порывисто встала, сделала шаг к ней, забыв обо всем вокруг. «Амина, что случилось? Что с тобой?» Она попыталась ответить, но ее губы дрогнули, глаза наполнились слезами, И она поспешно отвела взгляд, словно боясь, что кто-то увидит ее боль. «Ничего, все нормально», — проговорила она, но голос выдавал ее страх. «Кто это?» Бека подошел ближе, вглядываясь в Амину с удивлением и беспокойством. «Это Амина, жена моего брата», — прошептала я, чувствуя, как по спине пробежали холодные мурашки. Она была моей единственной подругой там. Не успела я договорить, как рядом возникла массивная фигура Башира. Его лицо было угрюмым, глаза холодными и жестокими. Он грубо схватил Амину за локоть и поднял ее со стула так резко, что она вздрогнула. «Чего уставилась? Пойдем отсюда!» Процедил он сквозь зубы, глядя на меня с нескрываемой ненавистью. «Башир!» — начала я, но его взгляд заставил меня замолчать. «Убирайся подальше!» — зло выплюнул он, и я сжалась от его грубости. Амина покорно опустила глаза, стараясь не смотреть на меня и я вдруг ясно поняла, насколько отчаянным и безысходным стало ее положение. Башир крепко сжимал ее руку, и я видела, как ее пальцы побелели от боли. Они ушли, и я осталась стоять посреди ресторана, чувствуя, как слезы начинают жечь глаза. Бака осторожно обнял меня за плечи, и я вздрогнула, повернувшись к нему. «Это она!» — прошептала я, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Что он с ней сделал?» Бека смотрел на меня, его глаза потемнели от гнева и сострадания. Он аккуратно прижал меня к себе, погладив по спине. «Мы что-нибудь придумаем», — твердо сказал он, и я почувствовала, как его слова наполняют меня силой. Я не позволю ему так обращаться с ней. Я прижалась к его груди, чувствуя, как сердце больно колотилось в груди. «Она была единственной, кто был добр ко мне», — прошептала я, сдерживая слезы. «Мы должны ей помочь». Бека кивнул, и его уверенность стала моей опорой. «Теперь я точно знала, что не одна. Мы есть друг у друга, и мы обязательно что-нибудь придумаем».